Украинское миссионерское общество «Свет на Востоке» представляет книгу Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Христа». Об авторе. Иоанн Томас родился в Лондоне. 12-летним школьником принял в свое сердце Христа как спасителя, а когда ему исполнилось 15, решил посвятить всю жизнь служению Христу. В Лондонском университете возглавил евангельское братство и неустанно свидетельствовал людям о Боге, даже когда находился на каникулах. Необычайно активный, в 19 лет он вдруг почувствовал себя духовно истощенным, посчитав, что трудился напрасно. Именно в эту пору пришло прозрение. Господь сказал ему, «В течение семи лет ты живешь для меня той жизнью, которой должен жить я через тебя». В 1947 году Иоанн Томас, чье служение известно ныне всему христианскому миру, основал в местечке кэперн графство Ланкашир, Англия, миссионерское общество факелоносцы. Там же расположена библейская школа и международный центр с филиалами в Германии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Соединенных Штатах, Японии и других странах. Глава 1. Спасительная жизнь Христа Есть нечто такое, что делает христианство более чем религией, более чем этикой, более чем моралью убежденного идеалиста, что определяет необходимость христианства для каждого из нас именно сегодня. Это Сам Господь, живое содержание христианской веры. Он ее духовный родник, Животворный источник. Верен призывающий вас, который и сотворит это. 1 Фессалоникийцам 5.24 Призывающий вас творит то, к чему призывает, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2.13 Он посылает тот духовный импульс, который приводит вас в движение для исполнения его воли. Не для того умер Христос, чтобы лишь очистить нашу совесть или удалить пятна былых согрешений, но и для того, чтобы подготовить почву для божественной деятельности. Нас учили, что Христос умер для нашего спасения. Это действительно так, но это еще не вся истина. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» Римлянам 5.10. Таким образом, Господь Иисус Христос осуществляет свое служение двумя путями. Примиряет нас с Богом своей смертью и спасает нас своей жизнью. Давайте рассмотрим, что это значит. Важнейшим словом в Евангелии является примирение. Мы посланники от имени Христа, И как бы сам Бог увещает через нас, от имени Христа просим «примиритесь с Богом»» 2 Коринфянам 5.20. Этот призыв обращен к грешникам «примиритесь с Богом». Как такое возможно? Это возможно только благодаря тому, что Бог во Христе «примирил с собою мир» 2 Коринфянам 5.19. праведному Богу ничего не оставалось делать как нас, мертвых по природе во грехах признать виновными, вынести смертный приговор, лишить святого духа и отлучить от жизни Божьей. Но около двух 2000 лет назад бог во Христе шагнул из вечности в суету жизни и пострадав на кресте праведник за неправедных 1 петра 3:18. Простирает сегодня пронзенные гвоздями руки, чтобы вернуть нас к Богу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. 1 Петра 2,24 Вот что делает чтение Евангелия сегодня крайне необходимым. Просто осознавать это явно недостаточно. Необходимо сделать моральный выбор. Христос является последним словом Бога к человеку, заключительным словом Бога, обращенным к нам, и Бог требует ответа. Наш ответ Иисусу Христу определит наше положение в очах Божьих. Искуплены мы или попали под осуждение. Это, однако, лишь начало пути, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, совершившийся факт, спасемся, продолжающийся процесс, жизнью его, римлянам 5.10. Примечательно то, что как только Бог примеряет с собой человека, ответившего на его призыв, он тотчас исполняет его Духом Святым, как прощенного грешника. Это возвращение ему Святого Духа составляет то, что в Библии называется возрождением или обновлением. Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Титу 3:5-6. В третий день после распятия Иисус восстал из мертвых и явился Своим ученикам. Он наставлял их приблизительно сорок дней, а затем отошел к Отцу. В первый день Пятидесятницы Господь вернулся к ним во Святом Духе, но не для того, чтобы пребывать с учениками видимым образом, как праведник, рожденный Девой Марией, а чтобы своим божественным естеством войти в них, сделать их сопричастниками нового единого тела, через которое Христос явил Себя этому миру. Он говорил их устами, Он творил их руками. В этом было чудо возрождения, и оно остается сердцевиной Евангелия. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Призывающий вас к жизни праведной – это тот, кто с вашего согласия живет этой жизнью через вас. Призывающий вас идти и проповедовать Евангелие всей твари – это тот, кто идет, и проповедуют Евангелие через вас. Таков божественный гений, спасающий человека от тщетности собственных усилий. Он спасает христианина от тщетной попытки поднять себя, ухватившись за ремешки собственной обуви. Если бы не эта божественная мера предосторожности, призыв обрести Христа прозвучал бы впустую, являя жалкое зрелище некоего идеалиста, которому всегда не хватает сил. Если вы доверились Христу не только потому, что Он умер ради вашего искупления, но и потому, что Он живет и надеется жить через вас, то следующим вашим шагом станет действие, выражающее силу и возможности самого Бога. Вам предстоит начать жизнь, по сути, сверхъестественную, хотя и в обычном человеческом теле. Вы будете совершать поступки, неизбежно свидетельствующие и о том, что сердце ваше уже принадлежит Христу на небе, и о том, что ваши ноги пока еще стоят на земле. И все же вы станете полностью зависимыми от жизни Христа, живущего внутри вас, свободными, как никогда, от давления обстоятельств и избавленными, наконец, от неуверенности в собственных силах, которая делала вас то высокомерным горластым бахвалом, то жертвой собственной жалости к себе, но в любом случае боящимся чужого мнения. Вы освободитесь от тирании внутреннего врага. Нет ничего выше этой победы, ибо жизнью Господа побеждена сама смерть. Христос смертью Своей лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2.14 Это воистину победа. Вы будете восстановлены в своей истинной человеческой природе, станете живым проводником божественной жизни. Ваша вера распахнет небесные окна, и Бог войдет в вас, чтобы сделать прежде невозможное. В этом отличительная особенность созидающего божества. Ваши друзья будут озадачены, ведь вы действительно станете новым творением Божьим. «Древнее прошло, теперь все новое» 2 Коринфянам 5.17. «Примирившись с Богом, вы обретете мир Бога, который превыше всякого ума». Итак, если верно то, что Господь Иисус Христос будет на земле действовать через вас, как Он некогда уже совершал Свой труд в теле человека около двух тысяч лет тому назад, вам необходимо лучше узнать Его земную жизнь. Тогда будет понятнее, как Господь может явить Себя через нас сегодня. Обратимся к Священному Писанию, повествующему о жизни Христа. «Едящий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Иоанна шесть пятьдесят шесть. Из содержания этого стиха явствует, что Господь Иисус использует фразу есть и пить в значении прийти и поверить, чтобы все, кто придет к Нему и уверует в Него, вступили в уникальное отношение с Ним. Теперь они живут в Нем, а Он живет в них. В стихе пятьдесят седьмом развивается эта мысль. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной. Как Он жил Отцом, так и вы будете жить Им. Как же Иисус Христос жил Отцом?» Вероятно, вы знаете ответ на этот вопрос, но Он все же поначалу удивляет. Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя». Иоанна 5:19. Итак Иисус сказал им: когда вознесёте сына человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя. Иоанна 8:28. Здесь мы видим Иисуса Христа как человека, живущего в полной, несомненной зависимости от Отца. Он исполнил свое истинное предназначение как человек, ибо пришел в безгрешной человеческой плоти, чтобы стать тем, чем человек через грех перестал быть, добровольным выразителем присутствия Бога, позволяющим Отцу являть себя через человеческую Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Природу. Хотя Иисус Христос был созидающим Богом, которым все было создано, как человек Он умолился, отказался от божественных прерогатив и ходил по земле, являя собой совершенное выражение того, каким задумал Бог человека. Вся личность Иисуса Христа была подчинена Богу и наполнена им. Поэтому Господь Иисус молился. «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены, будучи полностью отделенными, истинною» Иоанна 17, 19. То есть, поскольку Он, живя в постоянной зависимости от Отца, не совершал самостоятельно ничего, Признавая, что без Отца Он не мог бы ничего делать, Он и нас призывает жить в той же полной зависимости от Него, не совершая самовольно ничего и признавая, что без Него, Христа, мы ничего не сможем делать. «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Иными словами, мы можем совершить без него не более того, что он сумел сделать без отца. А что мог сделать отец без сына? Все, ибо было возможно Христу все, что сделал для него возможным отец. Иисус, зная, что отец все отдал в руки его. Иоанна 13:3. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» — Колоссинам 1.19. Итак, что же сможет сделать Иисус Христос через вас и через меня? «Все! Он ограничен лишь степенью нашего послушания Ему и согласия принять то, что Он делает доступным для нас. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Колосеям 2:9-10. Так что же такое вера, которая производит в нас все эти божественные действия? Как вы сможете спастись Его жизнью, будучи уверены в том, что искуплены Его смертью? Это важнейший вопрос христианской жизни, и ответ на него прост: праведный верой жив будет. Римлянам 1:17. Верой во всей ее простоте. Верой, которой мы принимаем Бога по слову Его. Верой, которая говорит просто «благодарю». Если вы хотите познать полноту жизни во Христе, будьте восприимчивы к тому, что Он делает, как вы уже приняли то, что Он сделал. Доверьте все, что с вами происходит, мудрости того, кто пребывает в вас. Осознайте силу Его и всегда радуйтесь». 1 Фессалоникийцам 5.16 Христианину присуща постоянная духовная радость, ибо у него есть все основания для этого. «Непрестанно молитесь» 1 Фессалоникийцам 5.17 Слово «молиться» здесь не означает «просить» или «умолять», словно Бог не желает вам ответить, а просто верой во всякой ситуации» исповедоваться тому, кто обитает в вас? Могут ли сложиться в вашей жизни такие обстоятельства, которые он не смог бы поправить? Есть ли, скажем, какое-то затруднение, обещание, проблема, обязанность или соблазн, с которыми ему не справиться? Поскольку он истинный Бог, то для него нет ни одной неразрешимой проблемы. «И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни» «Через воскресение из мертвых» Римлянам 1.4, «И мы являемся наследниками и участниками его жизни в воскресении». Поскольку это так, то, полагаясь при любых обстоятельствах на его мудрость, вы непременно исполните еще одно его повеление. «За все благодарите» 1 Фессалоникийцам 5.18. «За все ли?» «За все без исключения». ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Если в той или иной ситуации вы не готовы уступить, зная о мудрости пребывающего в вас Христа, значит, вы еще не подвластны воле Бога. Вы как бы заявляете вашим поступкам и вашей позицией, что Ему нечем вам помочь». Таким образом, вы отрицаете свою зависимость от Него и игнорируете повеление «Духа не угошайте», ведь задача Святого Духа – помочь вам узнать на практике все, чем является в вас Христос. Быть исполненными Духом Святым означает, что вы позволяете Ему наполнить все ваше естество мудростью Христа. назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ефесинам 5.19.20 Такова великая тайна приобщения к неиссякаемым источникам Бога. Какой нелепостью было бы купить автомобиль с мощным двигателем и провести остаток своих дней, подталкивая его? Устав от бессмысленного труда, вам захотелось бы избавиться от него, как от ненужного хлама. И все же, для некоторых христиан это может быть Божьим предостережением, обращенным к самому сердцу. Когда Бог искупил нас драгоценной кровью своего возлюбленного Сына, Он, Образно выражаясь, установил под капотом мощный двигатель, и это не что иное, как жизнь воскресшего Сына Божьего, даруемая нам через Святого Духа. А теперь бросьте подталкивать, сядьте за руль, включите зажигание и всю массу обстоятельств, смущения и соблазнов доверьте Господу. с какой великой уверенностью вы, искупленные грешники, шагнете в будущее, когда признаете бесплодность собственных усилий и откроетесь тому, что Бог сделал доступным для вас в воскресшем Сыне. Когда вы во Христе, вы искуплены, когда Христос в вас, вы освящены. Когда вы во Христе, вы готовы к небесной жизни, когда Христос в вас, вы готовы к земному служению. Когда вы во Христе, меняются ваши ориентиры, когда Христос в вас, меняется ваша жизнь. В одном случае небо – ваша обитель, в другом случае земля – его мастерская. Допустим, из Нью-Йорка, где я сейчас нахожусь, мне захочется поехать в Англию. Однако с первого дня жизни я прикован к земле законом, который не могу преодолеть, законом тяготения. Но вот мне говорят, что есть другие реалии, законы аэродинамики, и если я полностью доверюсь им, они освободят меня от силы тяготения. Поверив в это, я поднимаюсь на борт авиалайнера и при реве мощных двигателей обнаруживаю, что законы аэродинамики освобождают меня от власти закона тяготения. Поступая по вере, мне не нужно пытаться избавиться от закона тяготения. За меня это делает новый и высший закон. Однако, если, пролетая над Атлантикой, я по собственной глупости решу, что в салоне душно, и покину самолет через аварийный выход, то, игнорируя новый закон, я тут же почувствую действие старого, и, оказавшись во власти гравитации, стремительно упаду в океан. Итак, чтобы остаться в небесах, я должен сохранять свою зависимость от Господа. Бог призывает и вас поступать по вере, опираясь на живого Христа, который в вас. Он обещает, что поступая таким образом, вы не поддадитесь искушениям плоти, вы избавитесь от бремени врожденного порока, который только Христос может победить. Вы станете более чем победителями через Него, который есть жизнь ваша, (Колоссянам 34. Кстати, вы когда-нибудь доверялись Христу как своему спасителю? Если да, то спасаетесь ли ныне жизнью Его? Научились ли вы справляться с обстоятельствами, полагаясь на силу того, кто в вас, и благодарите ли Его за это? «Господь Иисус, как я благодарен Тебе, что Ты не только искупил меня Своей драгоценной кровью, примирил меня с Богом и установил мир между Ним и моей грешной душой, но и за то, что Ты воскрес из мертвых и живешь во мне в образе и силе Твоего Божественного Духа, что Ты, не ожидая от меня иного, кроме неудач, Дал мне силу Твою вследствие слабости моей, победу Твою из-за сокрушения моего и себя самого, несмотря на все мои беззакония. Ныне, по вере, я вступаю в будущее, ограниченное только тем, чем пожелаешь Ты. Для меня жизнь Христос. Молюсь во имя Твое. Аминь.